Глава вторая. От видимого к скрытому. Аминхоттап первой и долина царей. В период нового царства погребальные монументы фараонов прошлого с их нарочито огромными статуями, храмами и, конечно же, пирамидами были заброшены. В то время правители предпочитали, чтобы их хоронили в скрытых под землей гробницах, располагавшихся на потайном кладбище, ныне известном как Долина Царей. Сейчас долина является одной из самых известных археологических достопримечательностей в мире, хотя изначально задумывалась как нечто прямо противоположное. Она олицетворяет собой важный этап в развитии древнеегипетских погребальных практик, уход от показной роскоши и стремление к секретности. Несмотря на то, что в предшествующие периоды гробницы фараонов также зачастую строились в пустыне, подальше от обитаемых земель долины Нила, эти монументальные крепкие строения, подчеркивавшие могущество их хозяев, были заметны с большого расстояния. Гробницы долины царей начали возводить в еще более отдаленной местности посреди пустынного плоскогорья, полностью скрытого от постороннего глаза. Чтобы добраться туда из ближайших деревень, потребовались бы по меньшей мере час или два энергичной ходьбы или поездки на осле. Усыпальницы были надежно укрыты от потенциальных грабителей, и их местонахождение знали только те, кто занимался постройкой и совершал ритуалы. Долина оставалась царским кладбищем более 400 лет, с коротким перерывом на Амарнский период, к которому мы еще вернемся в следующей главе. И хотя ни одна гробница долины царей не похожа на другую, можно проследить, как эволюционировала мысль строителей в плане расположения, архитектуры и декора сооружений. При этом существует немало общих фундаментальных черт, присущих всем захоронениям долины. В отличие от более древних периодов, новый подход к погребению правителей не предполагал в гробнице устройство мест для поклонения и совершения подношений усопшему фараону, а также проведения жреческих ритуалов. Поскольку новые гробницы задумывались так, чтобы никто не имел к ним доступа, требовался новый способ восславлять правителей после их смерти. Именно по этой причине культовые сооружения стали строить отдельно от места захоронения царя. Каждый правитель теперь возводил поминальный храм в свою честь на границе пустыни, вдоль основной части Фиванского некрополя, расположенного гораздо ближе к населенной местности. В последующие годы Подобные сооружения стали размещать одно за другим по линии север-юг. Среди них были крупнейшие храмы за всю историю Древнего Египта, в частности, храмы Аминхотепа III, Рамзеса I, ныне известного как Рамиссеум, и Рамзеса III. Предполагалось, что в них легко смогут попасть жрецы и горожане, задействованные в храмовых службах, и отправлении культа усопшего фараона, поэтому строение было видно с расстояния в несколько миль. Но когда же произошел такой переворот в погребальной традиции, и кто его инициировал? Тот человек, на поиске гробницы которого мы отправимся в этой главе, представляется подходящим кандидатом на эту роль. В будущем, когда его усыпальницы обнаружат, Многое в этой истории прояснится. Джесеркар Аменхотеп I, сын Яхмоса I и его царственной супруги Ехмос Нефертари, был вторым правителем XVIII династии, первого рода фараонов Нового царства. По данным манифона, он правил 20 лет. И пускай сохранилось совсем немного документов того периода, судя по всему, За время правления ему удалось укрепить могущество своей династии как в Египте, так и за его пределами. В Эль-Кабе была найдена гробница чиновника Ихмоса сына Эбаны. В ее надписях воссоздается военная кампания, прошедшая в Нубии во время царствования Аминхотепа, а также говорится о здании, построенном в его честь на острове Саи, между вторым и третьим порогами. Этот факт свидетельствует о том, что при Аминхотепе Египет стал доминирующей державой к югу от своих границ. Несколько культовых сооружений было построено в Верхнем Египте, в Алефантине, Ком-Омбо, Абедесе и Карнаке. Но самым важным достижением периода правления Аминхотепа был переход к новому порядку погребения фараонов. Гробница Аминхотепой все еще не найдена. Ученые расходятся во мнении, был ли он похоронен в одной из обнаруженных, но пока не идентифицированных гробниц или же усыпальницу царя только предстоит раскопать. В любом случае правление Аминхотепа было переходным периодом. Его предшественников хоронили в районе Дра-Абу-эль-Нага, в северной оконечности Фиванского некрополя. Фараонов, правивших после, хоронили уже в долине царей. Первым, кого там погребли, был, вероятно, преемник Аминхотепа Тутмос I. Таким образом, захоронения в долине начались не позже правления Хадшапсут. Часть исследователей настаивает на том, что гробницу Аминхотепа Нужно искать среди захоронений царей более ранних периодов. Их оппоненты утверждают, что она скрыта где-то в знаменитой долине. А Минхотеп, как и его мать Ехмос Нефертари, считался божественным покровителем селения Дейр-эль-Медина, где жили рабочие, вырубавшие гробницы в скалах долины царей. Возможно, само основание этой деревни – было связано с именем Аминхотепа. По крайней мере, в этом селении его культ был мощнее, чем культ какого-либо другого фараона нового царства. А если учесть, какие соперники были у Аминхотепа, это станет просто выдающимся достижением. Для рабочих, знающих царские гробницы лучше, чем кто-либо другой, он был самым значимым правителем. В деревне Дейр-эль-Бахри погребальные сооружения строились с тех пор, как Ментухотеп II из XI династии воздвиг там собственную гробницу и храм в свою честь. Обнаруженная в этом селении статуя Аменхотепа в образе Осириса, сделанная из песчаника, может свидетельствовать, что фараону поклонялись не только в непосредственной близости от его гробницы, Разделение мест захоронения и отправления культа было одной из ключевых особенностей погребальной практики нового царства. Мог ли сам Аминхотеп быть основателем этой традиции? Точный ответ мы получим, когда его усыпальницу обнаружат. Ученые давно пытаются выяснить, по какой причине был изменен погребальный канон, в частности, Переход от захоронений в самых заметных сооружениях страны к максимально недоступным и скрытым гробницам. Разобраться в этом так же сложно, как и в событиях того времени. Правда, недавние впечатляющие открытия ранее неизвестных гробниц в совершенно неожиданном месте значительно расширили наши познания о тех временах. По всей видимости, Теперь придется переписывать учебники истории. Эволюция пирамид. Инхотеп внес большой вклад в создание ступенчатой пирамиды, но это был лишь первый шаг в развитии пирамидальной архитектуры Египта. Вдохновившись монументом Джосера, фараоны, правившие после него, старались различными способами превзойти оригинал. Не считая пары исключений, пирамидальные конструкции оставались стандартом для царских гробниц вплоть до окончания периода Древнего Царства, то есть еще пять веков. Сама пирамида Джосера стала результатом беспрерывных экспериментов архитектора, стремившегося создать идеальный монумент. Изначально сооружение задумывалось как платформа с квадратным основанием, напоминающим прямоугольную конструкцию мастабы, только возводиться оно должно было не из кирпича-сорца, а из каменных плит, уложенных горизонтально. Платформу увеличили до четырехуровневой конструкции и достроили еще раз, превратив в здание шестью уровнями. Для финальной доработки первоначальное квадратное основание продлили на север и на запад, придав ему форму прямоугольника в итоге шесть уровней уменьшающихся по площади составили пирамиду каменные плиты каждого уровня были установлены таким образом что имели наклон внутрь по направлению к сердцевине построенной из булыжника пирамиды и вспомогательные строения окружавшие их предназначались для нескольких целей в первую очередь для захоронения А также сложных ритуалов, связанных со смертью фараона и его посмертным путешествием. Кроме того, они должны были показать силу и власть как самого правителя, так и монархического института в целом. Эволюция архитектуры пирамид, особенно в период правления Третьей династии, по-видимому, была обусловлена стремлением египтян обозначить место захоронения фараона с максимальным размахом. Начало правления четвертой династии стало поворотным моментом. Первый ее представитель, фараон Снофру, хоть и не возвел самую грандиозную пирамиду, эта честь выпала его преемнику Хуфу, по всей вероятности, был величайшим строителем пирамид. Так ему приписываются по меньшей мере три пирамиды. Одна в Мейдуме и две в Дашуре. Все три входят в обширное кладбище Мемфиса. Еще семь ступенчатых пирамид меньшего размера, приписываемых Снофру, разбросаны по долине Нила до Элефантина на юге. Возможно, их возвели в честь какого-то царского путешествия. Однако три основные пирамиды, скорее всего, предназначались для царского погребения. Снофру поставил перед архитекторами невиданную для своего времени задачу. Все три пирамиды достигают высоту примерно 100 метров, что намного выше пирамиды Джосера, чья вершина находится в 60 метрах от земли. Сначала, по всей вероятности, построили пирамиду в Мейдуме. Впервые в истории в корпусе самого сооружения были устроены помещения. Конструкция сооружения дважды подвергалась корректировке. Изначально пирамида задумывалась как семиуровневый монумент, к которому затем добавили восьмой. Однако самым важным изменением стало появление еще одного уровня, сделавшего строение первый равнобедренной пирамидой. Второй монумент Снуфру, находящийся в Дашуре, проектировался как правильная пирамида, но, похоже, инженеры столкнулись с непредвиденными сложностями. Верхние уровни оказывали чрезмерное давление на нижнее. Вес удалось снизить, уменьшив угол наклона сторон пирамиды, в результате чего она приобрела необычную форму и теперь известно под названием «Ломаной пирамиды». Несмотря на возникшие проблемы, основной корпус пирамиды завершили и облицевали турским известняком, самым белым в Египте. Большая его часть сохранилась до наших дней, чего не скажешь об облицовке других пирамид. Правда, Снофру, по всей видимости, что-то не устроила, то ли известняк, то ли вся пирамида в целом, и он начал строительство третьего монумента к северу отломанной пирамиды. На этот раз архитекторам удалось возвести равностороннюю пирамиду, ныне известную как «Розовая». Облицовка из белого турского известняка осыпалась, обнажив под собой красноватые известняковые блоки. Стремясь разместить камеры В самом центре пирамиды архитекторы шли на риск, ведь вся конструкция могла обрушиться прямо на них. Проблему решили благодаря оригинальной интерпретации консольной кладки. Каждый следующий камень в стенах был закреплен ближе к центру камеры, чем камень, лежащий на уровень ниже. Таким образом, потолок получился сводчатым, что распределяло вес пирамиды по стенам внутренних помещений. Эту технологию успешно использовали во всех трех пирамидах Снофру, а также его преемника — Уфу. Уфу оставил свой след в мировой истории, соорудив Великую пирамиду в Гизе — последнее сохранившееся чудо света. Строение высотой в 146 метров было величайшим из всех возведенных человеком на тот момент построенная в 2540 году до нашей эры пирамида сохраняла статус самого высокого здания еще почти четыре тысячелетия до тех пор пока в 1311 году не было завершено строительство кафедрального собора линкольна чей центральный шпиль имел высоту 160 метров. Шпиль рухнул всего несколько столетий спустя в 1549 году, так что с точки зрения долговечности творение египетских архитекторов осталось непревзойденным. Великая пирамида стала одним из самых значительных достижений архитектурной и инженерной мысли в истории человечества не только благодаря своим размерам и устойчивости к разрушению. Египетские строители совершили настоящий подвиг с невероятной точностью, переместив огромное количество колоссальных каменных блоков в нужное место. Не меньшее впечатление производит и внутреннее устройство пирамиды, например, Великая галерея с восьмиметровым сводчатым потолком, уходящая на глубину 46 метров и заканчивающаяся погребальной камерой. За всю эпоху фараонов не было построено более масштабной гробницы, внутреннее убранство которой превосходило бы интерьеры Великой пирамиды, и не было усыпальницы, чаще подвергавшейся разграблению, чем пирамида Хуфу. Сравниться с ней – Может разве что гробница его сына хафра, вторая из трех пирамид в гизе. Монумент хафра меньше, хоть и не намного, однако занимает центральное положение во всей композиции, причем с некоторых точек рельефа она кажется самой высокой, поскольку возведена на холме. Впрочем ее интерьеры впечатляют гораздо слабее чем залы Великой пирамиды, а строение времен Пятой династии выглядят еще меньше и незамысловатей внутри. Фокус внимания строителей к тому времени, похоже, сместился на окружавшие пирамиды постройки, в частности, посмертные храмы, располагавшиеся к востоку от захоронения и предназначавшиеся для совершения ритуалов, поддерживавших царя потустороннем мире следующее значительное изменение произошло при строительстве пирамиды унуса последнего фараона пятой династии его погребальная камера вестибюль при входе в нее и частично входной коридор были украшены иероглифическими надписями для защиты тела царя после смерти и помощи ему в загробном путешествии. Эти надписи известны под названием «Тексты пирамид». В шестой династии их наличие на внутренних стенах гробниц стало обязательным условием, хотя в Среднем царстве подобная традиция не возродилась. После усыпальницы Пепи II, последнего царя Древнего царства, Следующую большую пирамиду построили только через два столетия. Несколько монументов пирамидальной формы, найденные в окрестностях Мемфиса, приписывают фараонам из VII-X династий, то есть ко времени первого переходного периода, когда власть в стране делили две противоборствующие группы. Централизованный контроль удалось восстановить выходцам из ФИФ, которых теперь принято называть одиннадцатой династией. Этих фараонов хоронили в их родных Фивах, и не в пирамидах, а в гробницах, выдолбленных в скале на западном берегу Нила. Двенадцатая династия началась с Аменемхета I и положила начало следующей эре, когда в районе оазиса Фаюм была основана новая столица и Тауи, и место захоронения царей перенесли. Кроме того, Аминемхет вернулся к традиции возведения пирамид. Он и его преемник, Сенусерт I, построили себе в Лиште пирамиды, конструкция которых в основном следовала канонам Древнего Царства. Более того, монумент третьего фараона этой линии, Аминемхета II, свидетельствует о нововведениях в частности об обустройстве внутренних помещений на этот раз вызванных не опасностью обрушения конструкции под собственным весом а возросшей угрозой разграбления и стремлением сохранить захоронение фараона в неприкосновенности монумент аамиемхета второго известен под названием белая пирамида из-за многочисленных осколков известняка, покрывающих его руины. И хотя внутренняя часть пирамиды построена с использованием той же техники, что и у его предшественника, Аменемхета I, залы отличаются необычными особенностями, указывающими на стремление обезопасить гробницу от грабителей. Саркофаг фараона сделанный из нескольких кварцитовых панелей, спрятан ниже уровня пола погребальной камеры под слоем булыжников и половыми плитами. Кроме того, нишу, в которой хранился сундук с мумифицированными органами усопшего, расположили в конце короткого коридора прямо под входным туннелем, ведущим к погребальной камере. Относительно саркофага ниша располагалась к северу, а не к югу или юго-востоку, как делали ранее. Похоже, все это призвано было сбить грабителей со следа. Приемник Аминемхета II, Сенусерт II, продолжил нововведение. Его пирамида в Лахуне стала первым монументом с внутренней частью из кирпича сердца. При этом облицована она была – Все тем же камнем и снаружи ничем не отличалось от более ранних сооружений. Во внутреннем убранстве тоже были замечены новшества, вероятно, призванные повысить уровень безопасности захоронения. Вход находился не с северной стороны, как было в гробницах, построенных после монумента Джосера, а с юга, и не через заглубляющийся туннель а через шахту, прерываемую глубоким колодцем. Подземные проходы выдолбили в скальной подложке, а не выложили из камня на уровне земли. Эти проходы окружали погребальную камеру с трех сторон, что указывает на тенденцию вводить в конструкцию пирамид лабиринты, впоследствии ставшую нормой. Синусер Третий, построил свою пирамиду в Дашуре и снова изменил расположение входа. Что интересно, после он возвел еще одну гробницу в Абидосе, на этот раз в совершенно ином стиле, выдолбленную в скале, подобно более поздним усыпальницам нового царства в долине царей. Несмотря на такое очевидное нарушение традиций, Аминемхет III – правивший после Синусерта, снова построил две пирамиды. Первая, находящаяся в Дашуре, теперь известна как черная пирамида, по контрасту с красной и белой пирамидами, стоящими неподалеку, из-за темного цвета кирпича-сырца, из которого построена сохранившаяся часть монумента. Ее внутреннее устройство усложнено. В пирамиде устроены также усыпальницы двух цариц. Вторая пирамида Аминемхета в Хаваре всеми своими атрибутами подтверждает, что подземные лабиринты были хитрой уловкой, призванной запутать грабителей. В пирамиду можно было попасть с южной стороны, чуть к западу от центра, через заглубляющийся туннель, через несколько метров, преграждаемый опускной решеткой. За ней продолжался ложный коридор, ведущий в никуда и заваленный камнями, при этом в настоящую погребальную камеру. Нужно было пробираться не через туннель, уходящий направо, а через проход в левой стене, затем повернуть еще раз налево и на каждом повороте преодолевать опускные решетки. Пожалуй, самым Оригинальным нововведением этой пирамиды была сама погребальная камера. Ее сделали из цельной кварцитовой плиты, вставленной перед вестибюлем в щель, которую также закрыли несколькими крупными кварцитовыми блоками. Громадные плиты-усыпальницы были совершенно неподъемными, обладали гораздо большей плотностью, чем известняк, И соответственно, пробурить в них проход было чрезвычайно сложно. В том числе грабителям, по крайней мере, на это надеялись древние архитекторы. Последнюю плиту устанавливали на место при помощи техники под названием песчаная гидравлика. Плита, которой планировалось запечатать вход в погребальную камеру, поднималась на дне на деревянных подставках словно стол на четырех ножках. Ножки, в свою очередь, устанавливались на вертикальных полостях, печных трубах, выдолбленных в стенах камеры и заполненных песком. В нижней части полостей имелись пробки, удерживавшие песок на месте. После того, как погребальный инвентарь заносили в камеру, пробки вынимали. Песок высыпался в специальные канавки по бокам от камеры, деревянные опоры опускались в полости, а вслед за ними четко на свое место вставала последняя плита. При использовании этой техники не требовалось крепить к плите ни веревки, ни ручки, а значит, не оставалось ни единого зазора, через который грабители могли бы пробраться внутрь тем более поднять плиту обратно, было практически невозможно. Впрочем, даже несмотря на такую сложную систему безопасности, гробница Аминемхета была разграблена, а тело самого фараона сожжено. Подобный способ строительства погребальных камер продолжали использовать и после правления Аминемхета III во Втором Переходном периоде в течение которого правили пять династий из списка Манифона, то есть почти сто фараонов. Нам известно, что к концу Второго Переходного периода правителей Семнадцатой династии хоронили в Фиванских холмах, в пустыне, у подножья высокого плато, позднее ставшего долиной царей. Однако историки и археологи до сих пор имеют слабое представление о том, что происходило в промежутке между этими двумя периодами. Подавляющее большинство фараонов тех времен были захоронены при невыясненных обстоятельствах. Гробницы, которые удалось обнаружить, свидетельствуют, что их строителей в немалой степени беспокоила. Защита захоронений от разграбления — В частности, на это указывают запутанные коридоры со множеством поворотов, опускные решетки и погребальные камеры, сделанные из цельного куска твердой породы и соединявшие в себе функции саркофага и помещения для погребального инвентаря. При этом пирамиды той эпохи все равно успешно продолжали грабить. Инженеры придумывали многочисленные хитрости, использовали самые твердые камни, которые только можно было добыть, но упорство расхитителей всегда помогало им обойти архитектурные изыски. Не перестаешь восхищаться тем, как неустанно архитекторы совершенствовали способы защиты гробниц и сочувствовать им, поскольку грабители тоже с потрясающей изобретательностью и упорством продолжали разрушать их планы. Можно, конечно, понадеяться, что в каких-то случаях инженерам удалось перехитрить мародеров, но мы точно знаем, что в итоге было принято решение полностью отказаться от идеи захоронения фараонов в монументальных строениях, веками сохраняющих их останки и символизирующих могущество усопших правителей. Захоронения перенесли в скрытые гробницы долины царей. Мог ли Аминхотеп I быть тем, кто принял это решение? Сенепкай и неизвестная ранее Абедовская династия В 2014 году Незадолго до открытия Дашурской пирамиды в Абедосе были найдены несколько гробниц XII династии. Место их нахождения располагается на юге страны, и именно там первые египетские фараоны устраивали свои усыпальницы. Доктор Джозеф Вагнер, работающий в Пенсильванском университете и Музее археологии и антропологии этого же города, много лет изучал абидосские монументы, связанные с именем фараона Синусерта III из XII династии. Культу этого правителя был посвящен храм и выросший вокруг него город Васуд, а также гробница фараона, выдолбленная в утесах так называемой горы Анубиса в западной части Абидоса. Поскольку Синусерд построил себе пирамиду еще и в Дашуре, не совсем ясно, в какой именно из гробниц захоронено его тело. Что удивительно, гробница Синусерта в Абидосе отличается от других погребальных сооружений того периода и больше напоминает захоронение фараонов нового царства. Гробница вырезана непосредственно в скале и уходит далеко вглубь, Так строили усыпальницы фараонов восемнадцатой, девятнадцатой и двадцатых династий в долине царей. Не меньше интерес вызывают более скромные гробницы, рассеянные по склону горы вокруг захоронения Синусерта. В самом начале двадцатого века эту местность изучал английский египтолог Артур Вейгл, представлявший фонд исследования Египта. Вейгл обнаружил две гробницы, которым присвоил номера С-9 и С-10. Оба сооружения имели такую же сложную внутреннюю конструкцию, как царские захоронения XII и XIII династий, находящиеся на севере, в том числе в Дашуре. Более того, основная часть погребальной камеры в гробнице С-9 была сделана из цельной каменной плиты что также повторяло конструкцию монументов Севера. В гробнице С-10 погребальную камеру Вейгалу найти не удалось. В 2013 году команда Джозефа Вегнера нашла ответ к этой загадке. Вегнер уже выдвигал предположение, что в гробницах С-9 и С-10 покоились тела фараонов из XIII династии, чьи могилы на тот момент не были найдены. группа исследователей под его руководством начала раскопки в той же местности, где работал Вейгл, имея на руках данное магнитометрического исследования 2002 года, показавшего, что Вейгл нашел не все гробницы. Были обследованы несколько похожих друг на друга гробниц, представлявших собой галерею из сводчатых кирпичных камер, ведущих в отделанную камнем погребальную камеру. Все эти гробницы оказались давным-давно разграблены. В них почти не осталось археологического материала, который мог пролить хотя бы лучик света на то, кто и когда был здесь похоронен. Вскоре ученым посчастливилось сделать важное открытие. В одной из гробниц они нашли очередную погребальную камеру, выполненную из цельной каменной плиты. Однако на этот раз все выглядело так, словно камеру передвинули с первоначального положения. Перед учеными была погребальная камера, которую Вейгл тщетно искал в гробнице С-10. Таким образом, спустя какое-то время после постройки С-10 камеру переместили в новую гробницу на расстоянии около 75 метров, и это при ее титаническом весе. Теперь у Вегнера и его команды было достаточно оснований, чтобы сделать два вывода. Во-первых, гробницы С-9 и С-10 с учетом конструкции можно отнести к тринадцатой династии или чуть более раннему периоду, на что указывает их схожесть с пирамидой амени В дашуре. Во-вторых, по крайней мере, часть одной из этих двух гробниц была вынесена за ее пределы и использовалась при постройке более позднего монумента. Соответственно, все внимание ученых было приковано к С-10, в которой надеялись найти больше сведений о том, кому принадлежали это и соседняя С-9 гробницы. В руинах пристроенной молельни исследователи обнаружили множество фрагментов стелы, на которой было начертано имя царя Себекхатепа. Там же им удалось раскопать нечто более важное. Под толстым слоем различных обломков и мусора, сквозь который не пробивался магнитометр, ученые нашли еще одну гробницу, построенную в виде галереи, и сводчатых кирпичных камер. С захоронениями, в которых прежде работали археологи, она была схожа только своей конструкцией, в остальном отличалась от них. При средней длине 16 метров гробница состояла из трех камер. В первой перекрытие было сделано из деревянных балок, во второй выполнено в виде кирпичного свода, в третий отделано известняком. От потолка третьей камеры почти ничего не осталось, зато сохранились стены, которые, что очень важно, были покрыты росписью. Среди изображений богинь и крылатых солнечных дисков исследователи нашли простую иероглифическую надпись, которую так долго искали. Теперь им было известно имя хозяина гробницы, повелитель двух стран, царь Верхнего и Нижнего Египта у серебра сын бога Ра, Сенебкай. С этого момента у Вегнера не осталось сомнений в том, что он обнаружил гробницу фараона, а безымянные гробницы, расположенные вокруг нее, вероятно, также принадлежали царям. Исследователи были озадачены лишь тем, что имя этого фараона нигде ранее не встречалось. По этой причине открытие Вегнера фактически не заполнила пробел в наших знаниях о фараонах Среднего Царства и Второго Переходного периода, многие захоронения которых до сих пор не идентифицированы. Находка Вегнера только добавила новое имя в этот список загадок. Возможно, ответ на вопрос, кем был этот фараон, содержится не в его личном имени Синепкай, а в тронном имени. У Серибра, в одной из самых загадочных частей Туринского канона, сохранившегося, к сожалению, лишь отрывочно, содержится список имен шестнадцати фараонов, чью принадлежность к какой-либо династии так и не удалось установить. Список приводится сразу после перечня царей шестнадцатой династии. Куда отнести этих фараонов, явно не имеющих никакого отношения к семнадцатой династии, остается неясным. Ранее выдвигались предположения, что они представляют линию царей, правивших приблизительно в то же время, что и фараоны шестнадцатой династии, но их власть распространялась лишь на район Абидеса. Тронные имена первых двух царей в том списке начинаются с «усер» и заканчиваются на «ра» так как в имени у Серибра Сенепкай. Открытие гробницы этого фараона и других захоронений, вероятно, построенных для его предшественников или преемников, стало серьезным аргументом в пользу этой теории. И исследования Вегнера принесут еще больше доказательств в ее поддержку. Внутри усыпальницы археологи нашли остатки погребального инвентаря, среди которых было расчлененное тело самого фараона, фрагменты маски мумии и неплохо сохранившийся сундук. Когда-то он был покрыт позолотой, но ее ободрали. Под ней виднелась древесина, явно использовавшаяся не в первый раз. На сундуке было написано имя фараона Себекхатепа, указывавшее, что ее позаимствовали из разобранного гроба этого царя. Данный факт подтверждал предположение, что строители гробницы вынесли часть инвентаря из более раннего захоронения с 10 чтобы использовать его для новой усыпальницы. Таким образом, вся группа гробниц, включая усыпальницу Синепкая, принадлежала правителям более позднего периода. Сходство гробниц S9 и S10 с пирамидой Аменики-Мау могло указывать на то, что построены они были в одно время, в начале правления XIII династии, а их непосредственная близость могла означать, что погребенные в них люди были тесно связаны друг с другом. Вегнер и его группа изначально полагали, что эти гробницы принадлежали братьям Сибикхотепу I и Сенебефу, первым двум фараонам династии. Однако подробное изучение древесины, взятой Сенепкаем с гроба Себекхатепа, показало, что на ней есть тексты из свода гимнов, известного как «тексты саркофагов». Это заклинание обычно встречающееся на погребальном инвентаре периода Среднего Царства, в частности, гробах, От отчего и произошло название сборника. Такие надписи являются отличительной чертой погребальной культуры того времени, хотя часть из них можно встретить и в первом переходном периоде, а другие появлялись на саркофагах вплоть до гораздо более поздних времен. Надписи на древесине, позаимствованные Синепкаем, как нам известно, появились там не раньше определенного момента, в начале правления Тринадцатой династии. Именно поэтому Вагнер и его команда пересмотрели свои выводы и заключили, что речь идет не о Сибенхотепе Первом, а о Сибенхотепе Четвертом. Этот фараон, представлявший Тринадцатую династию, правил после своего брата Неферхотепа Первого. Оба управляли страной из Абидеса, Такой вывод сдвигает назад даты правления Синепкая и так называемой Абидосской династии, чьи гробницы находятся вокруг захоронений С-9 и С-10, относя их к концу второго переходного периода. Древнее обследование гробниц фараонов в Фивах Нам неизвестно, что случилось с этой династией, абидесских царей, но высказывается предположение, что свою независимость они потеряли к началу конфликта между правителями гиксосов и фиф. Ученые не имеют сведений о местонахождении большинства гробниц гиксосской линии фараонов семнадцатой династии. Можно лишь утверждать, что некое их количество находится в фивах. Это удалось выяснить, с помощью одного из редких документов древности, при чтении которого словно попадаешь в прошлое. Речь идет о папирусе периода 20-й династии, датированном 16-м годом правления Рамзеса IX. Британский музей приобрел его в 1857 году и хранит по сей день. Продавцом – был некий доктор Генри Уильям Чарльз Эббот, англичанин, собравший большую коллекцию египетских древностей, поэтому документ и называется «Папирусом Эббота». Свитки длиной 2 метра, семь страниц текста на лицевой стороне – ректа и две страницы на оборотной – версу. «Папирус» описывает обследование ряда гробниц – царственных предков, содержит свидетельство о том, что некоторые из них были найдены разграбленными, а также рассказывает о судебном разбирательстве между двумя фракциями, пытающимися выяснить, кто из них виноват в том, что было допущено такое варварство. Помимо повествования об интригах вокруг расследования, Папирус вызывает большой интерес ученых, Благодаря упоминанию гробниц уже известных комиссий по расследованию, а также подробному описанию их местоположения и состояния. Всего в документе говорится о девяти царских гробницах, принадлежавших Аменхотепу I и Неатефу II, Интефу VI, Интефу V, Собекимсафу I, Секененра-Тао, Камосу, Яхмосу-Сапаиру и Ментухотепу-Второму. Перечисление идет в порядке их обследования. Из всех фараонов только двое – Инеотеп-Второй и Ментухотеп-Второй – принадлежали к одиннадцатой династии. Остальные были царями семнадцатой династии, за исключением Аменхотепа-Первого второго правителя XVIII династии. Археологи обнаружили пока только две гробницы из этого списка. Усыпальница Инеотефа II известна как Саф-эль-Кисасия. Саф, «Саф» по-арабски означает «ряд» и является отсылкой к ряду вырезанных в скале квадратных колонн, размещавшихся у входа в подземную часть захоронений того периода. Могилу раскопали во второй половине XIX века в Фиванском некрополе в местности под названием Эль-Тариф. В папирусе Эбта говорится, что перед этой гробницей была установлена стелла, изображавшая фараона с его псом Бехаем, лежавшим у ног хозяина. Фрагменты этой стелы были найдены при раскопках гробницы. Усыпальница Ментухотепа II, вероятно, находится в конце коридора, уходящего далеко вглубь скалы, позади большого храма в его честь, в Дейр-эль-Бахри. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, кем были два фараона с именем Интеф, о которых говорится в Папирусе. Так или иначе, всего обнаружено три гробницы фараонов с именем Интеф, и эти двое, вероятно, покоятся в каких-то из них. В данном случае речь идет о захоронениях сихемра випмата интефа Сихемра-Хирухимаата-Интефа и Нубхиперра-Интефа. Третью гробницу из этого списка открыл в 2001 году в Дра-Абу-Эль-Нага доктор Даниэль Польц из немецкого института археологии. Похоже, Именно в этой части Фиванского кладбища хоронили царей семнадцатой династии. Многие предметы погребального инвентаря из этих гробниц были найдены в XIX веке и стали частью коллекции крупнейших музеев мира. Безусловно, в папирусе Эббота речь идет в том числе и об этих гробницах. Обследование, проведенное в древности, показало, что только одна из осмотренных гробниц была полностью разграблена – захоронение Собикамасафа I. Остальные в то время, судя по всему, оказались нетронуты. Анализ гробов и прочего погребального инвентаря, проведенный археологами в XIX веке, позволяет сделать вывод, что если эти захоронения и были разорены, то незначительно – Однако тела Аминхотепа I и Сикененра Тао оставались в своих гробницах максимум до времени правления 21-й династии. Останки этих фараонов были найдены в общей гробнице ТТ-320. Обследование захоронений, описанное в папирусе Эббота, имело своей целью удостовериться, что они не были вскрыты, И инициировалась ввиду участившихся разграблений царских усыпальниц. В гробнице TT 320 ученые обнаружили более 40 мумий высокопоставленных египтян, включая тела 10 фараонов, правивших в период с 17 по 20 династию. Выяснилось, что власть мущей того времени посчитали перезахоронение в секретной общей гробнице единственным надежным способом гарантировать сохранность царских тел. Большая часть тех фараонов была первоначально погребена в долине царей, а гробницы найдены и подробно исследованы. При этом захоронения, из которых были извлечены тела некоторых царей, в том числе Секененра Тао и Аминхотепа I, до сих пор не обнаружены. Аменхотеп I в папирусе Эббота На рубеже XIX-XX веков раскопки гробниц периода Нового Царства, особенно тех, которые жрецам не удалось уберечь от разграбления, в некотором смысле достигли пика. Такие исследователи, как француз Виктор Лорре, американец Теодор Дэвис а также англичане Эдвард Айртон, Говард Картер и Джеймс Квиббл сделали ряд открытий, последовательно вычеркнув имена многих фараонов XVIII, XIX и XX династий из списка ненайденных. И хотя некоторые царские усыпальницы еще предстояло обнаружить, 1900 году создавалось впечатление, что Из-за такого темпа очень скоро нечего будет раскапывать. К моменту обнаружения группового захоронения TT320 в Долине царей, гробницы многих фараонов, чьи тела оказались в общей усыпальнице, были уже открыты. Среди них не было гробницы Аменхотепа I, но у археологов оставалось два подходящих варианта. Впрочем, С полной уверенностью выбрать один из них не получалось, что разделило ученых на два лагеря. В последующие годы предпринимались попытки подтвердить и ту, и другую гипотезы, но тем временем появился третий претендент на место гробницы Аминхотепа I. В наши дни ведутся раскопки предполагаемого захоронения этого фараона еще в одном – совершенно новом месте. Единственным надежным источником информации для идентификации множества гробниц в районе, описываемом в папирусе Эббота, оказался сам папирус. В частности, гробница Аминхотепа I — это самое позднее захоронение из перечисленных в древнем документе. Остальные относятся к периоду правления династии и к более раннему времени. Обследование гробницы, проведенное в древности, показало, что в нее никто не проникал. В тот день каменщики осмотрели ее и оценили состояние как хорошее. В папирусе содержится даже указание на месторасположение гробницы. Выглядит это следующим образом. Горизонт вечности Джессеркара, сына Ра, Аминхотепа на глубине 120 локтей от его стеллы, именуемой Паака, к северу от дома Аминхотепа в саду. На первый взгляд, этот текст может показаться чрезвычайно полезным, поскольку, опираясь на число 120 локтей, исследователи с большой точностью вычислят расположение гробницы. Нам известно, что один древний египетский локоть равнялся приблизительно 51 сантиметру. Значит, гробница находится в 63 метрах от имеющихся ориентиров. Проблема заключается в том, что нельзя с полной уверенностью определить, что имелось в виду под Стелой. И хотя под домом Аминхотепа, очевидно, подразумевается храм или другое культовое сооружение в его честь, существует несколько известных нам объектов, подходящих под описание искомой гробницы, не говоря уже о тех, которые, возможно, были утрачены. Артур Вейгл и гробница КВ-39 Первым из трех претендентов на место гробницы Аминхотепа I является КВ-39. По факту Это захоронение находится на некотором отдалении от основной части долины, в ее южной части, ближе к району рабочих хижин, который порой называют полустанком. Каждый, кто бывал в скалах за храмом Дейр-эль-Бахри и в долине царей, знает это место. К сожалению, на момент написания аудиокниги доступ туда ограничен. Гробницу обнаружили два местных жителя – Макариус и Андраус. Они узнали, где находится захоронение, и получили разрешение на раскопки в Министерстве по делам древности. Их, конечно же, больше интересовали находки, за которые можно было выручить деньги. Тут их ждало разочарование, чем какой-либо вклад в научное исследование древнего монумента. По этой причине – Они оставили без внимания большую часть археологического материала, имеющего отношение к захоронениям XVIII династии. Затем в гробнице побывал Артур Вейгл. Это произошло в 1908 году, когда он занимал пост главного инспектора по Верхнему Египту в Министерстве по делам древностей. В своей статье, опубликованной в 1911 году, Вейгель выразил уверенность, что KV39 является гробницей Аменхотепа I. Вейгель был авторитетным археологом, работавшим в Абидосе с Флиндерсом Петри, так называемым отцом археологии. И хотя он отметил, что Макариус и Андраус едва ли провели тщательные исследования гробницы, сам Вейгель также не организовал какой-либо серьезной работы в Первым, кто начал полноценные раскопки в этой гробнице, был доктор Джон Роуз, бывший британский инженер, увлекшийся египтологией. Спустя 70 лет после открытия захоронения он получил разрешение на работу и рассчитывал раз и навсегда установить, кто же там похоронен. Роуз и его команда вели раскопки в гробнице пять сезонов с 1989 по 1994 год. Ему удалось доказать, что имевшийся ранее план гробницы содержит существенные ошибки, а также обнаружить значительное количество нового материала. Это были первые находки высыпальницы KV-39, описанные научными методами. Вход в гробницу представляет собой короткую лестницу, уходящую вниз по направлению к западу и ведущую в простую входную камеру в форме латинской буквы L. Оттуда идет проход в прямоугольный вестибюль с выходом в правой стене, за которым находится идентичная по форме верхняя камера. В полу этой камеры есть отверстие, через которое можно попасть на другую лестницу, уходящую еще дальше на запад. Однако ступени ее были повреждены и завалены обломками и мусором, которое принесло в гробницу наводнение. До сих пор не удалось определить, продолжается ли лестница дальше или просто недостроена. В верхней камере также имеются проходы в два коридора, идущие далеко вглубь скалы. Они находятся слева от входа в камеру. Первый коридор ведет в южном направлении направо от вестибюля. Попасть в него можно по лестнице, вырезанной в полу. В какой-то момент лестница кончается, но проход продолжается и, понижаясь, углубляется на три уровня. Затем начинается еще одна лестница, ведущая в прямоугольную камеру. Второй проход имеет большую протяженность. Он начинается с коридора, слегка понижающегося в восточном направлении, и после 40 метров лестниц, дверных проемов и переходов коридор заканчивается погребальной камерой. Особенности архитектуры и каменной кладки при входе в гробницу в восточном проходе и погребальной камере указывают что захоронение относится к началу правления XVIII династии. В конструкции усыпальницы отсутствует защитный колодец, крутое и глубокое, но при этом не широкое углубление в полу коридора, сделанное для того, чтобы грабители не могли проникнуть вглубь гробницы, а также для сбора мусора, приносимого наводнениями. Колодцы стали обязательным элементом при постройке царских гробниц со времен правления Тутмоса III, пятого фараона XVIII династии. Более того, ложбина в полу камеры в конце южного тоннеля могла предназначаться для гроба, как это часто делали в гробницах, воздвигнутых до нового царства. Роус и Бакли также указывают на то, что захоронение находится в головной части долины, как раз в таком месте, откуда кладбище могло начинаться. Кей-Ви-39 действительно расположено у подножья пирамидальной горы, мерит сегер, возвышающийся над долиной царей. Со стороны эта местность выглядит идеальной для организации нового кладбища. Безусловно, усыпальница находится на участке, нетривиально выступающем над остальной долиной. Он так высоко расположен, что логичнее было бы разместить усыпальницу ближе к центру долины, пусть даже в отдалении от других захоронений. Примечательно, что захоронению был присвоен индекс KV. Этот факт сам по себе мог добавить необъективности выводам ученых ведь захоронение с таким ярлыком охотнее признают могилой фараона, чем какое-либо другое. Материал, обнаруженный в гробнице, несомненно указывал на ее связь с несколькими правителями начала XVIII династии, только более позднего периода, чем времена Аминхотепа I. Об этом свидетельствовали несколько надписей с именами Тутмоса I, Тутмоса II и Аминхотепа II, а также золотое кольцо с печатью, на котором имелся картуш Тутмоса III. По мнению Роуза, упоминание нескольких фараонов более позднего периода может объясняться тем, что тела этих правителей временно хранились в гробнице, когда при XXI династии жрецы принялись обновлять бинты на мумиях царей. Делалось это в качестве подготовки к переносу царских останков в общую гробницу. Такое предположение подтверждается некоторыми данными, говорящими, что в гробнице проводилась мумификация. Из четырех упомянутых выше мумий только тело Аминхотепа II было возвращено в его личную усыпальницу, остальных перезахоронили в гробнице ТТ-320, расположенной неподалеку. Похоже, Вейгл построил свою гипотезу лишь на том, что углядел сходство между КВ-39 и тем, как описывается захоронение Аминхотепа I в папирусе Эббота. Он был уверен, что под стеллой, упоминаемой в папирусе, имеется в виду полустанок, действительно расположенный приблизительно в 120 локтях от входа в КВ-39. Дом Аминхотепа в саду Вейгл ассоциировал с ныне разрушенным монументом Аминхотепа I в мединет абу где располагалась база исследователей гробниц. Конечно, проверить гипотезу Вейгла не представляется возможным, и в целом, Несмотря на последние исследования, представившие миру много нового материала, никакой информации, подтверждающей, что гробница КВ-39 принадлежала Аминхотепу I, не обнаружено. Опровержение Говарда Картера Стоило Вейгалу опубликовать свою статью, как ее стали обсуждать в ученом мире. Доводы, приводимые Вейгалом, не убедили Говарда Картера, его соотечественника, и через пару лет Картер выдвинул собственную теорию. По правде говоря, поисками гробницы Аминхотепа I он интересовался еще за несколько лет до того, как Вейгл изложил свою точку зрения. В 1903 году Картер писал «Леди Амхерст», археологу и дочери известнейшего коллекционера египетских древностей. Как лорд Амхерст отнесется к идее снарядить экспедицию под моим руководством для раскопок гробницы Аминхотепа I? Увы, из этой затеи ничего не вышло, но в 1912 году Картеру явился местный торговец древностями, гад Тхасан. Он показал ученому черепки гипсовых сосудов, на которых были имена Аминхотепа I и его матери, яхмос Нефертари. Конечно же, Картер заинтересовался этими осколками и попросил Хасана показать ему место, где они были найдены. Хасан отвел Картера высоко в горы, на территорию кладбища Дра-Абу-Эль-Нага. Там исследователь обнаружил гробницу, состоящую из входной шахты, коридора с боковыми проходами в две отдельные камеры и защитного колодца, после которого начинался второй коридор, ведущий в погребальную камеру с двумя колоннами. По этим признакам Картер понял, что гробница относится к XVIII династии. В этой местности... Нашли множество захоронений семнадцатой династии, и логично было предположить, что кладбище продолжали использовать при следующей линии правителей. Гробница была в плачевном состоянии, очевидно, ее разрушили еще в древние времена. Но Картер знал, что мумии Аминхотепа I и его матери – были найдены в общем захоронении ТТ-320, куда их перенесли после разграбления или во избежание оного личных гробниц. Именно поэтому ученый даже не надеялся найти усыпальницу фараона в нетронутом виде. Он посчитал, что имеет смысл продолжить исследование и предпринял попытку сделать это в 1914 году. Несмотря на то, что в ходе раскопок ему удалось обнаружить лишь несколько фрагментов погребального инвентаря, указывавших на то, что гробницу заново использовали в более поздние времена, Картер и его тогдашний спонсор, лорд Карнарвон, были убеждены, что нашли гробницу Аминхотепа I. Прошло около 70 лет, прежде чем появились данные, позволяющие пересмотреть их точку зрения. Третий претендент. В 1991 году немецкий археологический институт в Каире организовал экспедицию под руководством доктора Даниэля Польца для исследования дра абу нага и идентификации гробниц периода правления 17-й и 18-й династий, включая царские захоронения. Египетские власти позволили институту вести работы на громадной территории площадью 160 тысяч квадратных метров, чтобы тщательнейшим образом обследовать местность в поисках захоронений. За 25 лет изысканий в рамках этого проекта Ученые обнаружили значительное количество материала тех времен, а также идентифицировали ряд гробниц, в том числе пирамиду фараона XVII династии Нубхипера Интефа. Кроме того, археологам удалось найти останки второго подобного монумента, построенного для предшественника Нубхупера Сехемра Вепмаата Интефа. Этот памятник находится в другой части кладбища, имевший запутанную историю в более поздние времена и представляющую для нас особенный интерес. Ольц открыл объект, известный как Фиванская гробница Тити-293. Именно под этим названием он зафиксирован в топографической библиографии древнеегипетских иероглифических текстов, рельефов и картин, впервые опубликованной в 1927 году и считающейся библией древнеегипетской археологии. В очень коротком описании говорится, что это была гробница первого пророка Амона Рамзес-Нахта, жившего при фараоне XX династии Рамзесе IV. На первый взгляд, такое описание не оставляет сомнений в атрибуции гробницы. Но с самого начала своих исследований Ольца и его команда придерживались мнения, что это захоронение не могло быть построено для человека, в чьих жилах не текла царская кровь. Масштаб и само расположение усыпальницы указывали, что в ней покоится фараон. За 3 сезона раскопок С 1993 по 1995 год останки сооружения были разрыты полностью, и стали видны контуры его стен. Оказалось, что гробница была устроена намного сложнее, чем предполагалось в начале. Это было двойное захоронение, и ему присвоили индекс нового типа K9311.12. Входы в обе гробницы вырезаны рядом друг с другом в склоне холма. Напротив них расположен большой двойной двор, устроенный на выровненном плато и опоясанный массивной стеной, выложенной из камня без использования раствора. При ее постройке применялись известковые блоки и осколочные элементы, добытые из скального массива при возведении гробниц. Похоже, стена возводилась за один прием. Это аргумент в пользу единовременной постройки обеих гробниц. Таким образом, монумент изначально задумывался как двойное захоронение. Передний двор перед входом в каждую гробницу разделен на внешнюю и внутреннюю части пилонами. Пилон в древнеегипетской архитектуре – монументальное сооружение – оформлявшая вход в храм, имела форму высокой сужающейся кверху стены с узким проходом посередине. Пилон обычно завершался мощным карнизом, а внешний фасад украшался рельефами. Перед пилоном ставили колоссальные статуи фараонов или парные обелиски, напротив которых ученые обнаружили останки портиков с колоннадой. Учитывая, что пилоны стояли на высоких холмах Дра-Абу-Аль-Нага, они должны были выглядеть поистине впечатляюще. Стало очевидно, что этот монумент не старались скрыть от посторонних глаз. И действительно, Ольцу и его команде удалось найти свидетельство, что в более поздние периоды на этом месте проводились ритуалы, связанные с поклонением хозяевам гробниц. Рядом с расположенными неподалеку захоронениями фараонов XVII династии Нубхипера Интефа и Сихемра Вепмаата Интефа также были найдены специальные сооружения и инструментарий для совершения подношений и прочих ритуалов. Правда, анализ керамики – обнаруженный рядом с двойной гробницей, показал, что поклоняться ей начали только с воцарением XVIII династии. Польца и его команда, несомненно, открыли нечто весьма любопытное — гробницу, построенную на рубеже XVII и XVIII династий для двух знатных людей, возможно, даже фараонов. Нам известно всего, Несколько человек в Древнем Египте, которые образовывали такую пару, где оба обладали достаточным статусом для возведения двойной усыпальницы. Первая пара — это Яхмос I, основатель XVIII династии, и его жена Яхмос Нефертари. Вторая — Аминхотеп I со своей матерью. Из этих двух пар — После смерти особенно почиталась вторая. Пожалуй, наиболее поразительной является связь между гробницей и находящимся неподалеку Минисетом, храмом, посвященным божественному воплощению Аминхотепа I и его матери. Этот удивительный храм был открыт в 1890-х годах Вильгельмом Шпигельбергом, но должное описание получил только от Говарда Картера в 1916 году. Когда-то храм стоял на границе возделываемых земель, там, где заканчивалась плодородная почва, питаемая разливами Нила, и начиналась пустыня. Сейчас строение находится в центре современного поселения Гурна и практически занесено песком. предметы найденные При раскопках этого храма доказывают, что он был построен в честь Аменхотепа I и их мос Нефертари. Примечательно, что храм ориентирован не на реку, как это было принято в более поздние периоды, а по оси север-юг. И если продолжить эту ось дальше на север, она приводит прямо к гробнице К93 11 дробь 12. Возможно, это всего лишь совпадение. Но сложно не заметить этой связи, особенно учитывая, как трепетно древние египтяне относились к символизму и геометрии в архитектуре и как умело владели этим искусством. Данную точку зрения подтверждает открытие, сделанное немецкими археологами. Они нашли пилон, тянущийся вдоль южной стороны внешнего двора К-93-12, а также мощеную дорогу, берущую от него начало. По обеим сторонам дорога выложена известковыми булыжниками и ведет в южном направлении, где через 60 метров упирается в небольшое вади, известное как Шик-эль-Атеет, Эта вадя уходит на восток по склону холма и заканчивается у храма минисет Гробница К. 93.11, вероятно, была перестроена для повторного использования в качестве усыпальницы Рамзес-Нахта, верховного жреца Амона из Карнака, главного храма в Фивах, во время правления Рамзеса IV и Рамзеса IX. Его сын и преемник в качестве верховного жреца Аминхотеп переделал К-93-12 с той же целью, и, вероятно, именно под его руководством была построена дорога к Миннесету. По мнению немецких археологов, верховный жрец Аминхотеп просто усовершенствовал старую тропу между Миннесетом и гробницей, поскольку эти два объекта были связаны какой-то дорогой с самого момента постройки. Следующим доказательством того, что именно это захоронение принадлежало Аминхотепу I и его матери, стал фрагмент барельефа, созданного при верховном жреце Аминхотепе. На нем изображен фараон, возможно, сам Аминхотеп I, рядом с короткой и эротической надписью – содержащие слово «махат», что означает «гробница». Наконец, несмотря на то, что Польц отказался от использования папируса Эббота в качестве источника достоверной информации о местонахождении гробницы Аминхотепа I, похоже, существует только один способ встать на методологически правильную позицию – мы должны просто игнорировать папирус Эббота как источник информации для поисков царских захоронений рубежа XVII и XVIII династий. Сложно не увидеть перекличку с описанием гробницы в этом древнем тексте. Высокое место к северу от дома Аминхотепа в саду. Польц разумно отвергает папирус Эббота в пользу более научного археологического подхода на том основании, что описание в нем может соответствовать многим археологическим памятникам этой местности. Однако это совсем не смущает других археологов, и последний претендент на роль гробницы Аминхотепа I, находящийся определенно на возвышении, фигурирует в самых, пожалуй, невероятных, удивительных и в целом потрясающих раскопках, идущих сейчас на территории Египта. Польско-египетская археологическая миссия на вершине холма в Дейр-эль-Бахри. Этот выдающийся проект под руководством профессора Анжиа Невински из Варшавского университета начался в 1999 году. Работы ведутся в местности с головокружительным рельефом из глубоких оврагов, крутых склонов и узких проходов, где постоянно случаются осыпи. Прямо под районом исследования находятся храмы Ментухатепа II, Хаджапсуд и Тутмоса III. При взгляде снизу Раскопки наверху кажутся совершенно невозможными. Эти знаменитые скалы, создающие столь впечатляющий фон для храмов, кажутся абсолютно вертикальными, словно театральный занавес. На самом деле это не так. Уже 20 лет профессор Невинский все такой же живой и энергичный, как в первый день проекта, ведет здесь работу, демонстрируя умение справляться с высокогорными условиями и при этом не терять научной хватки, а также удивительной способности находить следы жизни древних людей по всему скалистому склону. Вопреки ожиданиям, в таком неочевидном месте Невинске удалось найти немало доказательств человеческого присутствия. И это несмотря на то, что просто забраться на вершину такой скалы весьма непросто, не говоря уже о какой-либо деятельности. Невинский полагает, что у древних были довольно веские основания карабкаться вверх. Собственно, исследователь утверждает, что именно удаленность и труднодоступность привлекли древних людей, поскольку на такой высоте можно было укрыть значимую для них гробницу. Так что же нашел Невинский? На высоте приблизительно 60 метров ниже вершины находится громадный валун, площадка вокруг которого, вероятно, была когда-то покрыта рукотворным цементом из смеси известковой крошки, щебня, и синской сланцевой глины и воды. После высыхания смесь напоминала известняк, из которого состоит сама скала. Вероятно, с помощью этого раствора древние пытались сделать ровную платформу на ее склоне, который в отдельных местах достигает 45 градусов. По мнению Невински, платформа служила нескольким целям. Во-первых, запечатать и скрыть под собой гробницу. Во-вторых, обеспечить ровную площадку, на которой могли трудиться древние каменщики, предположительно занимавшиеся последними работами по маскировке гробницы. И в-третьих, если Невинский прав, то эта платформа играла важную роль в дерзкой и беспрецедентной попытке ограничить доступ к захоронению. Неподалеку находится второй огромный валун весом около 60 тонн. Гипотеза Невински заключается в том, что он был специально сброшен с вершины скалы на площадку с такой точностью, чтобы сдвинуть первый камень с изначальной позиции. Так оба валуна – оказались непосредственно над входом в гробницу, образовав непреодолимое препятствие для доступа к внутренним камерам. В окрестностях команда Невински обнаружила шесть тектонических разломов, два из которых были заполнены таким же оранжевым песком, использовавшимся для цементного раствора. Возможно, это было сделано для защиты неких объектов на дне трещин от потоков воды. Десять рукотворных дренажных канав, вероятно, выполняли схожую функцию. Примечательно, что рядом Невинский нашел десять туннелей прорытых, как он считает, грабителями. Очевидно, не только польскому ученому пришла идея вести здесь поиски. Еще одним свидетельством можно считать семь наскальных надписей и эротическим письмом рукописной формой иероглифов. Пять из них упоминают Бутехамона, чиновника времен XX династии, чье имя хорошо известно из свода документов, носящего название «Письма поздних рамессидов». Судя по всему, Бутехамон играл более важную роль в обследовании царских гробниц и организации перезахоронений, чем кто-либо из его современников. По всей «Долине царей» Его имя часто встречается в наскальных надписях. На многих табличках, лежащих рядом с мумиями, он также упоминается как человек, отвечавший за различные работы по их обновлению. Например, Бутыхамон руководил осерификацией заменой бинтов мумии Рамзеса III. Очевидно, он занимал высокий пост при дворе фараона, его титул, такой же носил его отец, звучал как писец некрополя». Помимо этого, его называли «хранитель входа в некрополь» и «смотритель работ в доме вечности». Под «домом вечности» обычно понимаются гробницы и иногда погребальные камеры. Более того, на крышке его собственного гроба, теперь хранящаяся в Египетском музее в Турине, изображены и поименованы члены семей фараонов – периода нового царства. Это подтверждает, что Бутыхамон занимал весьма привилегированное положение и был весьма тесно связан с покойными правителями. Невинский предположил, что имя Бутыхамона было выбито на скале в др эль бахри сразу же после того, как гробницу запечатали. Соответственно, усыпальница может принадлежать только кому-то из двух царственных особ того периода, чьи захоронения до сих пор не идентифицированы – Керихору, смотри главу четвертую, или его сыну Неферхересу. Однако в ходе исследований Невинский был вынужден пересмотреть свою точку зрения и выдвинул предположение, что гробница изначально принадлежала Аминхотепу I, а в более позднее время – была перестроена для захоронения херихора или неферхереса. В 2000 году ученые нашли центральную часть необычного бронзового кинжала. Больше всего он напоминал кинжал из золота и серебра, обнаруженный рядом с мумией фараона XVII династии Камоса, предшественника и дяди Аминхотепа I. Могла ли неуловимая гробница сына и наследника Яхмоса, находиться в Дейр-эль-Бахри. Стоит отметить, что именно во время правления Яхмоса на Египет обрушился сильнейший ураган, повредивший несколько монументов, в том числе гробницы фараонов. Тогда его величество известили, что погребения были залиты водой, усыпальницы повреждены и размыты, Пирамиды обрушены. Могло ли это происшествие заставить власти искать более безопасное место для захоронения фараона? Были ли дренажные рвы, найденные Невински, попыткой подготовиться к схожему удару стихии? Хорошо известно, что Аминхотеп I активно участвовал в жизни местных обитателей, и они ему поклонялись. Здесь же Он построил небольшую молельню из кирпича, которую позже перестроили в храм Хаджапсут. Возможно, именно в этом святилище изначально стояла выдающаяся статуя фараона, выполненная из песчаника и ныне хранящаяся в Британском музее. Ее обнаружил Эдуард Навиль во время раскопок расположенного неподалеку храма ментухатепа II. Вероятно, статую перенесли когда начали возводить монумент Хаджепсут. Возможно, храм Аминхотепа не был гробницей и представлял собой статую, изображавшую царя в виде Осириса, великого бога загробной жизни. При этом храм Ментухотепа II, очевидно, выполнял функцию усыпальницы, где покоилось тело фараона. В храме Ментухотепа II Эдуард Навиль также обнаружил Стеллу, ныне находящуюся в Британском музее и включающую в себя четыре статуи Ментухотепа II и Ментухотепа I в виде Осириса. Таким образом, в какой-то момент храм ассоциировался с обоими фараонами. Известно также, что во дворе храма раньше был обширный сад. Там нашли останки 55 платанов – и восьми тамарисков. Мог ли этот храм быть домом Аминхотепа в саду из папируса Эббота? В его тексте говорится, что горизонт вечности Аминхотепа находится строго к северу от того храма. Раскопки профессора Невински развернулись как раз непосредственно к северу от храма Ментухотепа. Более того, цементная платформа, открытая его командой, находится в 63 метрах от вершины скалы, что соответствует 120 локтям. Профессор видит в этом прямую параллель с высоким местом из папируса Эббота. Наконец, нам известно, что жена Аминхотепа, Меритамон и его сын Аминьямхет были похоронены в Дейр-эль-Бахри. Их гробницы обнаружил Герберт Уинлок, Рафли Невинский. Версия о том, что гробница Аминхотепа I находится в дейр эль бахри звучит достаточно правдоподобно, особенно если учитывать связь, существующую между этим фараоном и расположенными вблизи храмами. В своих статьях польский профессор полон оптимизма. «Существует множество археологических предпосылок, чтобы я мог утверждать, что вход в шахту-гробницы находится именно здесь. Однако, несмотря на энтузиазм Невински, гробница по-прежнему не найдена, да и свидетельства ее нахождения в дейр эль бахри пока лишь косвенные. Глава вторая. Выводы. Если сравнивать между собой все эти гипотезы, версия Невински, безусловно, проигрывает хотя бы потому, что во всех остальных случаях гробницу нашли. Гробницы АНБ, КВ-39 и К-93-11-12 вне всяких сомнений представляют собой захоронение. Также существует ряд свидетельств, говорящих о том, что они могут принадлежать Аминхотепу I. Аргумент Невинский, напротив, состоит в том, что на скале в дейр эль бахри сокрыто нечто, что, вероятно, является гробницей и, возможно, принадлежит Аминхотепу Первому. Невинский уповает на то, что ему пока просто не повезло раскопать спальницу Неудивительно, что большинство археологов и египтологов скептически относятся к его доводам. Тем не менее... Сами по себе аргументы Невинский разумны, а его проект – один из самых выдающихся за всю историю египтологии, хотя бы потому, что стороннему наблюдателю сложно вообразить, как можно вести археологические раскопки на отвесных скалах. В том, что делает Невинский, в его непоколебимом упорстве и энтузиазме скрывается суть египтологии. Перенос кладбища правителей в долину царей – одна из ключевых характеристик периода нового царства. Стремление строителей максимально спрятать усыпальницы от посторонних глаз определяет особенность самой долины и резко контрастирует с практиками более раннего периода, в частности, времен Среднего царства, когда погребальный обычай требовал возведения пирамид. Именно поэтому, разыскивая гробницу Аминхотепа I, мы в каком-то смысле пытаемся определить, как повлияли на его погребение перемены в традиции захоронения фараонов. Если окажется, что он был похоронен в Дра-Абу-Эль-Нага, как и все правители XVII династии до него, то, судя по всему, он продолжал следовать старым обычаям а кладбище перенесли в долину царей уже после его смерти. Профессор Невинский утверждает, что гробница была намеренно построена в недоступном месте, но так, чтобы ее было видно отовсюду, как делали до Аминхотепа I. С точки зрения ученого, захоронение на скале в Дер-эль-Бахре идеально отвечало этим требованиям. Если это соответствует действительности, и гробница находится не в Дра-Абу-Эль-Нага, то перед нами разрыв с традицией. Если же все это время прав был Вейгл и Аменхотепа I похоронили в гробнице Кей-Ви-39, мы будем вынуждены признать, этот фараон – основатель самого известного кладбища в мировой истории.